Глава 25 пятая Утром Юра не преподнёс супруге Ни бархатные коробочки, ни скромных гвоздик. «Да что там цветы!» Он даже не написал Валентинку. Расстроенная Света нарочно задержалась на концерте, просидела в пустой гримерке до полуночи. Потом решила простить мужа и поехала домой. Едва она отперла дверь, Как ей стало понятно, случилась беда. Вещи из шкафов прихожей были выброшены на пол, в большой комнате царил разгром, спальню перевернули вверх дном, кухню разгромили. А Юра был покрыт кровоподтёками и ссадинами. «Нас ограбили», — простонал он. «Я работал за компьютером, в квартиру влезли бандиты». Они унесли твою шкатулку с украшениями. Больше ничего не нашли. Светлана залилась слезами. В шкатулке хранились жемчужные подвески, оставшиеся от мамы, несколько колечек, пара цепочек и браслетов. Вещи не имели большой ценности. Покупались в обычных магазинах, но Свете они были дороги. С каждой были связаны воспоминания — Хорошо, хоть обручальное кольцо с большим бриллиантом Маркова всегда носила на пальцы. От души порыдав, Света пришла в себя и спросила у мужа. «Милицию вызвал?» «Зачем?» — заморгал Юра. «Нас ограбили!» — взвизгнула Света. «Тебя избили!» «Не вижу смысла в вызове идиотов!» — буркнул супруг. Доблестные менты способны лишь невинных людей в супермаркетах убивать. А остальное у них ума не хватает. Но ответь, убийцы тележурналиста Листьева нашли. Ещё примеры тебе нужны. Менты не работают даже по делам, которые курируют их министры и прочее начальство. С чего бы им активно заниматься простой кражей у незнаменитых граждан? «Впрочем, хочешь получить неприятности, звони 02, но я тебе расскажу, как будет развиваться следствие». До утра мы прождём легавых. Часам к девяти явится опер в грязных ботинках, протопает на кухню, задаст тупые вопросы. Затем прикатит эксперт, засыплет всё чёрным порошком, перемажет все вещи и смоется». «Следующие две недели нас будут таскать по кабинетам, обзванивать приятелей, и коллег, перессорят нас со знакомыми и тихо приостановят дело в связи с отсутствием подозреваемых. Давай устроим уборку и сменим замки. Никакой пользы от ментов не будет». Аргументы Юрия звучали убедительно. Светочка схватилась за пылесос. Спустя три дня ей в перерыве между концертами позвонили на мобильный. Вкрадчивый голос, похожий на мурлыканье кота Матроскина из мультфильма про Простоквашина, зашептал. «Света, повлияй на Юру, пусть отдаст долг, иначе в следующий раз его в живых не оставят, а твою квартиру сожгут». «Это вы нас ограбили!» — ахнула Светлана. «Верните мои украшения!» «Какие?» — изумился Матроскин. «Серьги с жемчугом, браслет с эмалевыми вставками!» — перечисляла Маркова. «Ну вообще!» — возмутился кот. «Слушай сюда!» В квартиру Света вползла ни, жива, ни мертва. Из порога сказала мужу. «Я знаю все. Ты играешь в карты. Тебя побили за долги». а ты воспользовался случаем, взял мои украшения, снес их барыги, а на вырученные рубли продолжал играть. Сначала муж отрицал очевидное, потом заплакал и признался. Врачом Марков давно не работает, он лишь числится в клиниках, куда его оформляют нечистые на руку хозяева, желающие обналичить деньги из фонда зарплаты. Юре дают 10% за услугу. Девяносто имеет тот, кто вписал в ведомость мертвую душу. Ранее Юрий был наркоманом, но смог бросить колодца. Одну пагубную страсть Марков заменил двумя другими. Он пристрастился к водке и стал посещать казино, затем начал раскидывать карты в компании других любителей адреналина. Иногда Юрию везло, но чаще он садился за стол под шофе, и оказывался в проигрыше. Карточные долги нужно гасить. Жизнь Маркова превратилась в постоянный поиск денег. Он брал в долг у одного, чтобы отдать другому. Перехватывал у третьего, вручал первому. Вечный круговорот. В конце концов, знакомые перестали кредитовать Юрия, и он обратился к барыге. Занял пару миллионов и, как обычно, проигрался. Ростовщик потребовал ссуду назад. И Юра затаился в квартире, надеясь, что кредитор отстанет. Любовь Светланы к мужу лопнула. Больше всего на свете Маркова ненавидела врунов. А супруг лгал ей весь период брака. «Немедленно убирайся прочь», — потребовала Света. «Куда?» — застонал Юра. «В свой загородный дом». где благородно поселил умирающего малыша. ехидно посоветовала жена. Юра внезапно рассмеялся. «Лады, я исчезну, переберусь в другой город. Фиг они меня найдут. Но тогда долг перейдет на тебя». «Почему?» — оторопела Света. Юрий без малейших признаков раскаяния объяснил. «Таковы правила. Если должник сматывается, за него расплачивается семья. Тебя вынудят продать квартиру. «Сволочь!» — зарыдала Светлана. «Это, милая!» — ухмыльнулся игроман. и а честный человек, который попал в непростую ситуацию. Не плачь, выход найдется!» «Не верю!» — плакала Света. «Дай мне три дня!» — заявил юр «До сих пор я всегда выкручивался». И больше я не прикоснусь к бутылке. Всё, надоело». На сей раз Юра не соврал. Он на самом деле более не прикасался к водке. И ростовщик не появлялся. А потом муж сказал Свете. «Всё тип-топ. Мы с тобой летим на Пхасу. Это замечательный остров в океане. Там круглый год 25 градусов тепла». «Навсегда?» испугалась Светлана. «Эмигрируем из России?» «Спокойно», — загудел муж. «Просто отдохнуть». «Ты дурак!» — ракетой взвилась жена. «Вернемся, жить негде!» «Ты долг так и не отдал!» Юра укоризненно цокнул языком. «Не горячись!» «Чипай сказал, чипай сделал!» «Покатим бесплатно! Мне за путешествие!» Отвалят нехилую сумму. Основную часть отслюнявят в Москве после передачи посылки. Но и на Бхасы чуток отсыпят. 3000 баксов дадут там. Мы на них порезвимся. Заслужили с тобой хороший отдых. А по возвращении я расплачусь с барыгой. Расставщик в курсе. Ну как, твой муж молодец? Мой муж — идиот, рассверепела Света. «Во что ты влип?» Юра ткнул пальцем в стол. «Там билеты. Улетаем через два дня. Не парься!» В ночь перед вылетом он дал жене коробочку и приказал. «В день серьги в уши!» «Красота!» — восхитилась была Света, но тут же заявила. «Не нужны мне твои подарки!» «Это не презент», — сказал Юра. «Надевай!» Если кто обратит на них внимание, отвечай. Муж подарил на годовщину свадьбы. Мы должны передать ювелирку человеку, который ждёт нас на Пхасу». «Это контрабанда!» — подскочила Света. «Ни за что!» Юра начал уговаривать супругу. Но та уперлась, требовала рассказать, почему эти серьги ждут на Пхасу. И в конце концов муж сдался. «В цилиндрах». лежит крохотная порция нового синтетического наркотика. Светлана приросла ногами к полу. Юра говорил без умолку В поисках денег он вышел на одного ученого, который придумал дурь покруче героина. Новым веществом заинтересовались на Западе. У научного работника попросили малую талику на пробу. Если качество наркотика удовлетворит дилера, Кандидат наук заключить сделку с Магнатом и будет производить для него порошок. — Нас их делишки не касаются, — бурчал Юра. — Я всего лишь курьер за хорошее бабло. — Серьги предлагается надеть мне, — напомнила Света. — Мужчина с двумя большими весюльками вызовет подозрение у таможника. — А баба пройдет спокойно, — засуетился Юра. «Собака унюхает», — паниковала жена. «Крохотную дозу в золотом цилиндре, подвешенном на высоте человеческого роста», — хмыкнул Марков. «Подобных псов пока не вывели». «Нет», — отрезала Света. «Тогда прощайся с квартирой», — завизжал муж. «Дура! Меня убьют! И тебя, кстати, тоже!» И что оставалось сделать бедной женщине? Еле живая от ужаса, она без всяких приключений миновала таможню и села в авиалайнер. «Вот по какой причине ты всю дорогу отказывалась от еды и постоянно бегала в туалет!» — воскликнула я. «Дурацкий организм!» — шмыгнула носом Светлана. «Стоит мне чуть понервничать, начинается тошнота, понос, хоть памперсы надевай!» Я из-за Серёг покой потеряла, из одного страха в другой впадала. Сначала боялась на границе попасться. Потом дрожала за их сохранность на Пхасу. Встреча с получателем была назначена на сегодня, в магазине «Звук». Там есть специальные кабинки для капризных меломанов. Человек заходит в крохотную каморку с аппаратурой и наслаждается музыкой. Можно не покупать диск, а просто послушать. «Юра мне показал торговую точку, объяснил, что надо делать. У него... Ой!» Света закрыла глаза и разрыдалась. Я протянула ей салфетку. «Успокойся и продолжай». Маркова промокнула щеки. Юра хотел затаиться в торговом зале и подсмотреть, кто придет за украшениями. Решил шантажировать получателя, предположила я. «Нет, из чистого любопытства», неуверенно ответила Света. Так он мне объяснил. И умер. Вот беда. Я чуть с ума не сошла, когда поняла, что действовать придется самой. Юрка скончался. Долг повиснет на мне. У меня отберут квартиру, где жить. Бомжевать на вокзале. Я молча слушала Светлану. Похоже, она наделала глупостей. Маркова пришла в звук и заняла нужную кабинку. Через некоторое время в стене приоткрылось окошечко. Из него прозвучало «Давай». Света сунула в отверстие серьги и сказала «Юра умер. Как мне получить гонорар?» В ответ из окна вывалилась пачка потрёпанных долларов, перетянутых тоненькой розовой резиночкой. И прозвучала фраза: "Тебе позвонят". Окно в стене исчезло. Светлана на ватных ногах покинула кабинку. Пачка купюр жгла карман. А лучше всего стресс снимается шопингом. Вдова зашла в лавочку, присмотрела там обновку и расплатилась одной из 100-долларовых купюр. "Тебе всучили фальшивые ассигнации", заявила я. «Уже поняла», — мрачно ответила Света. Меня мучили сомнения. Вдруг это случайность? В массе нормальных купюр могла затесаться подделка. «Думаешь», — обрадовалась Светлана, «а как проверить остальные? Я боюсь ими пользоваться». Я вынула мобильный и набрала номер Фролова. «Абонент временно недоступен». Сначала на французском, а затем на пхазском, сказала трубка. Я повторила попытку. Снова неудача. «Кому ты названиваешь?» — испугалась Света. «Человеку, который может тебе помочь», — ответила я. «Господи, что теперь со мной станется?» — запричитала Маркова. «Нельзя было отдавать серьги. Ой, обманут меня, не заплатят». «Думаю, ты общалась с кем-то из соотечественников», — протянула я. «Российские туристы — нечастые посетители музыкальных магазинов за границей. В массе наш народ волнуют шубы и золотые изделия. Пошли в звук, поговорим с продавцом». «С чего ты взяла, что мошенник русский?» — всхлипнула света. Тупость Марковой начала меня раздражать. Человек сказал «давай», и тебе позвонят. Ты же не полиглот. Легко сделать вывод, что слова прозвучали на русском. «Верно», — подпрыгнула Маркова. Музыкальный магазин был не очень большой. Он напоминал чехол для зонтика, длинный и почему-то темный. Интерьер тут и там украшали изображения черепа и костей в обрамлении мелких розочек. Очевидно, это был логотип фирмы. За прилавком стоял пхасец, разукрашенный татуировками и пирсингом. Он не обратил ни малейшего внимания на двух женщин, даже не повернул головы в нашу сторону, продолжая внимательно читать какой-то журнал. — Где кабинки? — спросила я у Светы. — В конце! — ткнула пальцем в узкий коридор Маркова. Мы добрались до крошечных отсеков. Я взялась за ручку одной из дверей. «Где ты сидела?» «Справа!» — шепнула вдова. Я вошла в кабинку. Места здесь едва хватило для недорогой аппаратуры и табуретки. и Я щупала кнопку на стене, нажала на нее. Приоткрылось отверстие. «Интересно, зачем его прорезали?» — спросила Света. «Явно не для передачи фальшивых денег», — хмыкнула я и наклонилась. «Что? Что ты подняла?» — оживилась Маркова. «Пёрышко», — ответила я, — ярко-розовое. Похоже, оно служило украшением одежды. «Ерунда!» — разочаровалась Света. Я молча спрятала находку в сумочку и услышала голос продавца. «Двоим в одну кабинку нельзя!» Я высунулась в коридор. «Почему?» «Здесь не отель», — грубо ответил парень. «Хотите трахаться, снимайте номер». «Мы женщины!» — с гневом воскликнула Светлана. «Лесбиянки хреновы!» — не замедлил с оценкой торговец. «Нельзя говорить гадости покупателям!» — вознегодовала Маркова. «Не нравится, Валина!» Хам послал посетительницу в пешее путешествие с сексуальным уклоном. «Перед вами туристы!» — озвучила свой последний аргумент Маркова. «На нас опирается экономика Пхасо». «Если режим короля кровопийцы падет, сюда наконец-то придет настоящая музыка!» — загремел продавец. «Надоело слушать дур и дураков». «Пожалуйста, успокойтесь», — попросила я. «Мы девушки с традиционной сексуальной ориентацией. Всего-то хотели выбрать пару дисков, решили вместе послушать мелодии». «Крахаются в гостинице», — стоял на своем парень. «Неужели к тебе не заглядывают пары?» — удивилась я. Полагаю, если покупатели, которые ищут музыку для общего прослушивания, для сопровождения праздника, например, дня рождения, как им принять решение, если вы не пускаете в аудиозону несколько человек? Продавец вошел в кабинку, пошарил по стене и открыл отверстие. «Вот, можно сидеть порознь, слушать вместе». Я решила подольститься к ярому ревнителю нравственности. Ловко придумано. «Дерьмо!» — не повелся на комплимент тюнингованный парнишка. «Весь мир говно. Люди — суки. Музыка — шлюха». «Даже Битлз!» — возмутилась я. «Отстой!» «А Чайковский?» — пошла в атаку Светлана. «Пидарас!» «У вас много покупателей?» — спросила я. «Дебилы!» — дал оценку всему человечеству продавец и вышел в зал. Некоторое время мы со Светланой пытались наладить контакт с грубияном, потерпели неудачу, вернулись в гостиницу и разошлись по номерам. Утром меня разбудил телефонный звонок. И она шарила трубку и, не открывая глаз, прохрипела «Кто?» Дашенька, затараторила Лариса. Мы уже в автобусе. Ты проспала. Вставай скорей. Едем в пещеру Аладдина. Спасибо, не хочу, еле слышно ответила я. Вчера поздно легла, голова болит. Экскурсия оплачена, напомнила Лариса. М-м, простонала я. Буду спать. На тебе не вернут ни гроша, заявила экскурсовод. Я легкомысленно сказала, но и фиг с ними. «Так нельзя!» — возмутилась Лариса. «Деньги счет любят!» «Я приехала отдыхать. Хочу провести полдня в постели», — объявила я и швырнула трубку. Не успела голова коснуться подушки, как аппарат снова ожил. Я натянула одеяло на макушку, но противный ноющий звук не смолкал. Пришлось покинуть укрытие и снова взять трубку. «Что надо?» «Дашенька, спи спокойно», — завопила Лариса. «Я договорилась о переносе времени поездки». «Не стоило из-за меня беспокоиться», — смутилась я. «Пещера Аладдина изумительна. Ты потом волосы на голове рвать будешь, если не увидишь экспозицию», — заголосила Лариса. «Отправимся туда вечером». «Еще круче получится!» Сон меня покинул. «Спасибо, но право не стоило суетиться». «Светлана тоже не смогла встать вовремя», — объяснила Лариса. «У Геннадия Сорокина случился какой-то форс-мажор дома. Он спешно улетел с Пхасо. Фатима ссылается на усталость. Волькины, правда, не прочь поехать, но получается, что половина группы отсутствует». «Турбюро пошли мне навстречу. Короче, в семнадцать часов. Собираемся в холле». «Спи, душенька, набирайся сил. Сейчас попробую достучаться до Светланы и сообщу ей, что она тоже может мирно спать». Лариса отсоединилась. Я опустила трубку на рычаг и поняла. Дрема улетучилась. «Мне потребовалось пара минут, чтобы дойти до ванны», открыть кран, бросить ароматическую бомбочку в ванну и погрузиться в воду. Но едва мои ноги вытянулись, а нос вдохнул аромат роз, который исходил от шипящего шарика, как в спальне затрезвонил телефон. Решив ни за что на свете не прерывать наслаждение, я закрыла глаза. Но Лариса, а это определенно была она, проявила настойчивость. Через пять минут я сдалась, закуталась в махровый халат и, повторяя в уме эпитеты, которыми сейчас награжу слишком активного гида, пошлёпала босиком к аппарату. Стоило мне достичь столика, как противное дребезжание стихло. В номере было тепло, но мокрые ноги начали зябнуть. Проклиная на все лады тупую Ларису, я вернулась в ванную. Закрутила кран, сняла халат, повесила его на крючок и услышала тихий щелчок. Кто-то открыл номер без ведома хозяйки.